Глава 32. Как ни странно, но разговор с Оданом не выбил меня из колеи. Мне было интересно его прошлое, я почти чувствовала его душевную боль. Но вместе с тем пришло четкое понимание, что Одан мне доверяет. Я ему не просто нравлюсь. Он не просто видит друга, а доверяет настолько, что не против раскрыть душу. Это согревало похлеще костра. Да и мое нравишься прозвучало вполне уместно. Думаю, в другой ситуации я бы не смогла так легко это озвучить. А озвучить надо было. Во-первых, я уже получила своеобразное признание от Одона, а во-вторых, это правда. Пусть знает и прекратит излишне беспокоиться. На бал мы ехали в полной тишине. Одон явно дулся, что смотрелось весьма и весьма забавно в исполнении некроманта со шрамами. Когда мы приехали, сразу выйти мне не позволили. Одон схватил меня со спины, обнял и горячечно прошептал. «Только будь осторожна, хорошо? Ферлис очень серьезный противник. Пожалуйста, прошу тебя». «Одан, вот мы не единожды об этом говорили. Я достаточно сильна, чтобы перебить половину магов в этом особняке, если понадобится». «Так уж половину? А как же вторая?» «Рассчитываю на то, что в случае необходимости их прибьешь ты. Я буду осторожна вдвойне, обещаю. Пойдём, нехорошо опаздывать». Найти Ферлиса не составило труда. Как, впрочем, избежать с бала? Ферлис был чертовски умен. Не могу ему в этом отказать. Он выбрал самое начало бала, когда гости еще недостаточно устали, чтобы попытаться уединиться в каком-нибудь более тихом местечке, чем бальный зал. Из бального зала к месту назначения Ферлис решил отвести меня сам. Мы шагали по коридору практически бесшумно. Весь пол был устелен толстым дорогим ковром. «Рад вас видеть», — сказал Ферлис, внимательно рассматривая меня. Все получилось?» «Если бы нет, меня бы тут не было», — ответила я, едва не налетев на резко остановившегося Ферлиса. Тот постучал по стене, нажал на факел. «Да уж, ничего оригинального, тайный ход». «Проходите сюда, леди Игнес». Ферлис любезно приоткрыл передо мной потайную дверь. «Надо же, прямо в королевском замке, а я об этом тайном ходе даже и не знала». Наверное, оставлять спину незащищённой было глупо, но я понадеялась на свою быструю реакцию, парочку отражающих амулетов, потому пошла первой. Тайный ход оказался тайной комнатой. Внутри помещения было отвратно. Жарко, воздух спёртый. Огромный котел, вокруг которого расчертили несколько пентаграмм, не внушал доверия, хотя и опасения не вызывал. Пока я не чувствовала опасных магических потоков. — Давай сюда его волосы! — просипела магичка — «Именно магичка. Вы меня извините, но назвать это недоразумением магом не получалось. Маг — это человек не только высокоодарённый магическими способностями, но и правильно их развивший. Маг знает себе цену и не разменивается на пустяки, бутафорию и прочие глупости. Эта же магичка всего лишь пыталась позиционировать себя магом. Плащ до пят, чёрные с капюшоном, длиннющие рукава, посох из какой-то деревянной загогулины... «Нет, я бы поняла, если бы посох, например, оказался мощным артефактом. Тогда такое страшилище я бы с собой таскала. Но посох был стареньким, средненьким, и впечатлить мог разве что и без того впечатленных званием мага-аристократишек. А плащ зачем? Вот не понимаю. С зельями работать неудобно. В такой духоте от него и дурно может сделаться. Самоучка, но талантливая и сильная. ее сила была по ощущению не меньше моей. Но какой-то сырой» а потому раз в десять менее эффективный. Она мне не противник, однозначно. «Повежливее!» — огрызнулась я на магичку. «Нет, серьезно, кто она такая, чтобы разговаривать со мной в таком тоне? Конечно, сейчас я играла роль забитой женушки, но это совсем не значило, что я кому угодно позволю так с собой обращаться». «Ну уже девочки, не ссорьтесь!» — миролюбиво попросил Ферлес. «Вот теперь мне захотелось поссориться. Не с магичкой, а с Ферлесом». Видимо, не только мне, потому что пресловутая магичка так глянула на него, что он тут же замолчал. «Волосы!» Я протянула колбу с заранее заготовленным клоком волос. Разумеется, не отдано. После долгих споров и криков к санам была общипана королевская болонка. Могу предположить, что к этой мерзкой собачонке у него были личные счеты и перекрашена в черный цвет. По цвету вышло похоже, но вот по виду магичка приподняла волосы и посмотрела на них на свет. «О, на волосы прямые. Почему эти кудрявые?» «Не везде», — я смущенно потупилась. «Что значит «не везде»?» «О, дано, волосы не везде прямые. Есть определенные области, где они кудрявые», — как учитель нерадивому студенту объяснила я. Но магичку это ни капли не убедило. Она схватилась за колбу и едва ли не ткнула ею Ферлиса. «Ферлис! Что она несет? Либо волосы прямые, либо волосы кудрявые!» «Она говорит о том, что узнает любая женщина, которой хоть раз удалось стащить с мужчины штаны вместе с исподним!» "Устала", откликнулся Ферлис. «И ради всех отцов некромантии, не тычь меня этим! Когда я понимаю, откуда это, мне становится дурно!» «То есть!» До магички все никак не доходило. «Поднятые скелеты Одана, ее раздери! Откуда они это дитё выкопали? Да случись что, ее даже убивать будет неловко! Она хоть совершеннолетняя?» «То есть, уважаемая Игнис, говорит о лобковых волосах?» «Меня сейчас стошнит!» — процедила магичка. «Ах ты ж за странка! Стошнит ее!» «Только не на волосы! Я так старалась! Зубами по одной волосинке выдирала, чтобы Одан ничего не заподозрил!» — вскрикнула я, попытавшись добавить в голос отчаяние. «Не знаю, как вышло, но Ферлиса моя жертва, видимо, впечатлила. Вон как перекосила-то! Или совсем дурно сделалась!» «Игнис, я вас очень уважаю, но давайте обойдемся без подробностей. Могу сказать лишь одно. Ваши старания не пропадут даром, а ваш мучитель отправится к праотцам», пообещал Ферлис, чуть прикрывая рот рукой. Ведь и впрямь затошнила. Какий бедолага чувствительный. «Что же, думаю, моя задача сделана, и я пойду поплешу на костях моего мужа». Я попробовала пройти обратно, но Ферлис переградил мне дорогу. «И что это такое?» «Ничего особенного, лишь хотел предложить посмотреть кончину вашего мужа в первых рядах. Видите, вон то чудесное зеркало!» Ферлис указал на зеркало размером в два человеческих роста. «Это отличный магический экран, он покажет все, что происходит в больном зале, где будет находиться ваш муж!» Я стиснула зубы. Оставаться в мои планы не входило. Ловушку я уже подкинула, так что делать мне здесь было нечего. Но, с другой стороны, заговорщиков я вроде как раскрыла. Схватить их планировалось чуть позже, когда факт сотворенной магии будет доказан. Если я останусь, возможно, придется кого-то из этих ребят убить. Вряд ли мне удастся схватить Ферлиса живым. Да и Одан очень просил больше не рисковать после того случая. Что ж, попробуем доиграть до самого конца».